Он явился с огромной корзиной на спине, наполненной доверху убиенной птицей и дичью. Я произвёл подсчёт припасов и составил на своих табличках маленький протокол, который отнёс графу, сказав предварительно ложкомою, чтобы он выполнил как обычно своё поручение. Специалистский вельможа, будучи весьма вспыльчив от природы,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 Он увеличил свои барыши от кухонных остатков, принадлежавших ему по праву, и получил возможность посылать свои крошки хотя бы варёную пищу, поскольку не мог снабжать её сырой. И бестешился по-прежнему, а граф не выгодал ничего от того, что обзавёлся таким Фениксом среди управителей. Я всё же не преминул обнаружить эту новую плутню.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 Граф именно этого и требовал. Он хотел бережливости, но и не имел желания уменьшать великолепие. Щиславия побеждала в нём скопидомство. Но я не удовлетворился этим и устранил ещё и другое злоупотребление. Найдя, что расходуется слишком много вина, я заподозрил и здесь какой-то плутней. Действительно, когда за столом у графа собиралось, например, 12 персон,